я, господин инспектор, ломать свои привычки», вздохнул с видом отказа отец Макарий. «И тем более, что предусудительного, воля ваша, ничего в этом не вижу». «Это уж ваше дело», — с сухим полупоклоном оборвал его речь Охременко, показывая тем самым, что не желает дальнейших объяснений на эту тему. «Я свое сказал, а там как вам угодно». «А вам, сударыня», — повернулся он к Тамаре, «предлагаю переменить ваш род обращения с учениками». «Вы слышали, что я сказал батюшке?» ну Стак так то же самое относится и к вам. Имейте это в виду, если вам желательно продолжать вашу службу». Проговорив это официально внушительным тоном, Ахременко взялся за другую, попавшуюся ему под руку книжку. «Да-с», — проговорил он перелистывая и просматривая ее страницы, «так пророк считается у вас слишком отвлеченным произведением, недоступным для понимания». «Хорошо-с, возьмем что-нибудь попроще, что-нибудь совсем уж легкое, доступное». «Но вот хоть это бы, что ли?» «Читайте», — предложил он мальчику лет восьми, положив перед ним книгу и указав пальцем на выбранную статейку. Тот, запинаясь несколько на слогах, начал читать неуверенным монотонным голосом. «Как на море Океане, на острове Набуяне лежит бел горюч камень Алатырь». «Про что вы читаете?» — остановил его охременко. «Можете объяснить?» «Про Алатырь камень неуверенно», — ответил мальчуган. «Хорошо», — подбодрил его экзаменатор. «А что еще Аллатырем называется?» На этот вопрос мальчуган не сумел ответить и замолк, растерянно глядя мимо инспектора в стену. «Ну, знаете?» «Хм. Ну, может быть, кто другой знает, кто может ответить?» — обратился он ко всему классу. «Что еще Аллатырем называется?» «Город, кажется, есть такой, — отозвался один из учеников старшего возраста». «Верно. Но что это за город, где он находится, на какой реке, в какой губернии? Чем замечателен, сколько в нем жителей?» Но на весь ряд этих сыпавшихся один за другим вопросов Охременко не получил никакого ответа. «Однако, милостивая не обратился он к Тамаре, — позвольте вас спросить, что же это значит, и чему, наконец, вы их учите? Господин инспектор, подробности о малозамечательных уездных городах не входят в утвержденный курс сельских школ», — скромно и сдержанно ответила ему учительница. Охременко не выдержал, наконец, и вспыхнул. «Что вы мне тычите в глаза утвержденным курсом?» Грубо накинулся он на девушку. «Вам кажется, угодно учить меня?» «Я знаю и без вас, сударыня, что входит и что не входит. Но вижу только одно, что они у вас ровно ничего не знают. То есть, ровнёхонько, ничего! Это я вижу!» «То, что полагается по программе, они знают. То есть, старший возраст, по крайней мере. Ах, вам угодно спорить, подавляя в себе новую вспышку, с утрированную и ехидную вежливостью, покорно склонился перед нею инспектор. «Извольтесь». Я подчинюсь вашему желанию, чтобы доказать вам. Будь по-вашему. Пойдем далее. Итак, мой милый, — сдержанно обратился он к тому же мальчугану. Остановились мы с вами на камне Алатыри. Скажите мне, где же он находится, этот Алатырь-камень? На острове. Отменно. А что такое остров? Остров у нас деревня такая есть. Островом зовется. Но это, наконец, из рук вон, в отчаянии хлопнув себя по бедрам и расставив руки, обратился к агрономскому возмущенный инспектор. — «Остров-деревня такая, ну сделайте ваше одолжение». То есть ровнёхонько-таки ничего не понимают. И даже совершенно не умеют сколь-нибудь отчетливо формулировать свои представления и мысли. Чему же их учат после этого? «Извините, господин инспектор, если осмелюсь заметить», — вмешался опять отец Макарий, «не судите по одному этому мальчику, он еще только склады прошел недавно. И если не имеет пока понятия об острове, то это потому, что никогда не видал его». У нас на речке, изволите видеть, островов никаких не имеется, а деревня — остров. Точно, что есть в нашей волости, это верно, и это он знает». Инспектор с презрительной усмешкой лишь плечами пожал, да вскинул со вздохом очи своей горе, дескать, «О, Господи!» Пошли только долготерпения. Как бы изнемогая от нравственного утомления и безнадежности, он снова огляделся вокруг стен и, заметив висевшие там карты России и обоих полушарий земли, сдержанно обратился к Тамаре упавшим и почти кротким голосом. «Отечествоведение преподаете им?» «То есть что это?» — спросила она. «Географию?» «География, собственно говоря, отжившая словос, все так же кротко, но без внутреннего ехидства и как бы с сожалением о ее невежестве, пояснил он. И к тому же география есть, собственно, землеведение или мироведение, если подразумевается мир астрономический. Или же, наконец, народоведение, если мы имеем в виду географию политическую». «А я вас спрашиваю об отечествоведении». «Ах, это географию России», – домикнулась Тамара. «Как же преподаю старшему возрасту? И в общих чертах, конечно, согласно программе». «А родиноведение преподаете?» На лице девушки отразилось некоторое недоумение –